Девять часов 34 четыре минуты, двенадцатый участок, убойный отдел. «Беккет, Кассел, Эспосита, в мой офис сейчас, немедленно!» У своего кабинета стояла Гейтс, приглашающий, открыв двери. Названные вздрогнули. Они все еще стояли в коридоре, наблюдая за шествием клоунов. Из-за дверей допросный доносился тихий гул. Кассел взглянул на Кейт и, смущенного Эспосита, Он находился в отделе около часа и вряд ли успел что-то натворить, чтобы Гейтс вызывала его к себе. Она узнала о Харьке, но это было дело Райана. Похоже, что Эспозита тоже так думал. «Если это все твое животное?» Он угрожающе уставился на Райана. Сама Кейт выглядела абсолютно невинной. Она обернулась через плечо, чтобы удостовериться, что Касл следует за ней, и подарила ему маленькую улыбку, и он тут же перестал дышать. Она должна это прекратить, перестать улыбаться, случайно прикасаться, дразнить замечаниями, потому что если она не остановится, их партнерство закончится здесь и сейчас. Кассел так старался делать все, о чем она его просила. Он давал ей время и пространство, но это выходило из-под его контроля, когда все в ней, от взгляда до голоса, кричало о том, что на самом деле она этого не хочет. Возможно, Беккет не понимала, что делает. Возможно, это было только его сверхактивное воображение и отчаянная тоска, меняющая реальность так, как ему хотелось. Его сердце все еще колотилось от мысли, что пять минут назад, когда она была так близко к нему для разговора, он мог чувствовать запах ее волос. Рик сам не знал, как удержался, чтобы не поцеловать ее прямо там. Ему пришлось резко отстраниться, чтобы держать себя в рамках приличия и даже разговор о ворах и хорьках не походил на «Мистер Кассл, я трачу впустую ваше время. Может, вы лучше провели бы свое время дома?» Кассл понял, что за мыслями о странном поведении Кейт, ворах, хорьках, он отвлекся и пропустил начало лекции капитана. Кейт укоризненно уставилась на него и покачала головой, а предателя Эспозита еле сдерживал смех. «Нет, мэм, то есть сэр?» Кассл слегка запнулся. «Вы можете впустую тратить мое время». Гейтс злобно прищурила глаза, в то время как Кейт в отчаянии их закрыла. «Я имею в виду, что все в порядке. Мне нравится быть здесь с вами». «Спасибо, мистер Кассл. Какое облегчение знать это!» Гейтс изучающе смотрела на него, решая, издевается он над ней или это просто проявление природного идиотизма. «Видимо, идиотизм победил». Тогда я полагаю, что могу продолжить. Кассел решил, что последняя фраза была риторической и честно попытался держать рот на замке, старательно изображая внимательность. Получалось плохо. Спасибо. Она наградила его еще одним взглядом и обернулась к остальным. Мне нужно кое-что с вами обсудить. Пришли указания от начальства. Она помахала листком бумаги в воздухе. Это напоминание о том, что обо всех межведомственных отношениях В том числе и романтических, нужно сообщать руководству в письменном виде. На несколько секунд в кабинете воцарилась мертвая тишина, будто оттуда высосали весь воздух. Это было бы даже забавно, если бы речь шла не о них. Осознав слова капитана, Кассел чуть не поперхнулся от неожиданности. Что бы там ни было, это была полностью его вина, и теперь Кейт его точно убьет. Он всячески старался не смотреть на нее. «Ну что?» — Гейтс с надеждой вглядывалась в лица подчиненных. «Кто-нибудь хочет мне что-то рассказать?» «О, нет, нет, нет и еще раз нет!» Кассел осторожно посмотрел на Кейт. Она как никогда полностью соответствовала расхожей фразе о олене, пойманном в свете фар. Неподвижное тело и широко раскрытые глаза. Эспозита гневно изучал стенку. «Что вы имеете в виду, сэр?» А теперь и голос его звучал так же гневно, как и взгляд. Что делать? У него сегодня было действительно плохое утро. Хотя неизвестно, что лучше, Харек или Гейтс. Капитан радостно обернулась в его сторону. «Я ничего не имею в виду, детектив. Я только напоминаю вам, что в моем отделе люди соблюдают инструкции». Она скрестила руки на груди, одарив Эс по многозначительным взглядом. «Я не собираюсь говорить с каждым из вас отдельно». Но, думаю, вы понимаете, что я хочу вам сказать. Некоторые из вас, — она посмотрела на Эспозита, — слишком много времени проводят в морге. Он глубоко вздохнул, явно собираясь возразить, но Гейтс сделала вид, что ничего не замечает. — И некоторые из вас... — она перевела глаза на Касла и Бекет, но уже с небольшим замешательством. — Некоторые из вас... «Хорошо, я не знаю, чем вы там двое занимаетесь, но если вы чем-то и занимаетесь, то лучше сообщите об этом мне». Нет, он больше не мог смотреть на Кейт, чувствуя всем телом, даже с другого конца кабинета, исходящие от нее волны паники. Он молча смотрел на Гейтс, пытаясь преодолеть неловкость момента, почти ощущая родство с ней и ее замешательством, поскольку Касл тоже не знал, чем они там занимались. Девять часов 49 девять минут. Двенадцатый участок. Буйный отдел. Что это было? Эспозита все еще злобно сопел, но теперь в его голосе угадывался слабый намек паники. Не знаю, но оно мне точно не нравится. Это точно. Согласился Кассел, пытаясь незаметно прочитать реакцию Кейт. Их потрясенная тройка стояла в коридоре за дверями кабинета Гейтс, откуда их просто выставили, порекомендовав соблюдать инструкции. Им даже не дали возможности защититься. И слава богу, потому что Кассел не был уверен, что ему бы понравилось то, как Кейт начала бы доказывать, что между ними ничего нет, не было и никогда не будет. Он жил надеждой, основанной на фантазии, что она хотя бы наполовину была заинтересована в нем. «Да, они хорошо не понимая, произнесла Кейт. «Интересно, о чем она с нами говорила?» «Так вот, как она собиралась играть, в полное отрицание!» «Что ж, по крайней мере, она была последовательна». «Я думаю, это очевидно», — Кассел доверительно положил руку на плечо Эспозита. «У Эспозита нездоровое влечение к трупам, что не только противозаконно, по сути, но еще и противоречит инструкции». «Думаю, ты должен нам все рассказать, приятель. А мы обещаем, что не будем тебя осуждать. Ну, или сделаем вид, что не будем». «Очень смешно, Кассел. Ха-ха. Но я у Гейтс был не один». «О чем ты говоришь?» Теперь Кейт перестал оказаться непонимающей. Скорее наоборот, она ушла в глухую оборону с небольшой примесью волнения. Кассел гипнотизирующий уставился на Эспозита, надеясь, что он прочтет его мысли и закроет свой чертов рот, пока оттуда не вылетит что-нибудь этакое, способное отдалить от него Кейт на многие месяцы назад. О боже, только не вынуждая ее к противостоянию. Она с такой скоростью сбежит. Нет, ничего. Должно быть, телепатия все же существует, потому что лицо Эспы выражало абсолютную искренность. гейтс просто сумасшедшая. Он понизил голос до шепота. «Мне надо отправить сообщение о Прикройте меня». Он отвернулся к стене. «Гейтс не может услышать твое сообщение, Эспа!» Раздраженно выдохнула Кейт. «Ты можешь сделать это где угодно!» «Ты же не думаешь, что она контролирует наши сотовые телефоны?» Не подумав, произнес Касл. «Не будь параноиком!» Она нахмурилась и забавно прикусила нижнюю губу. Она всегда так делала, когда волновалась, и Касл находил эту привычку очень милой. Она была симпатичной и умной. Очень симпатичный и умный, удивительный и сексуальный, и он всего лишь хотел... Нет такого способа, с помощью которого бы она это делала. Я не думаю, что это правда. Нет. Неуверенно закончила она. Потому что это незаконно. Машинально продолжил Кассел, все еще думая о ее губах. И противоречит правилам, добавила Спозита. Не хотелось бы этого, пробормотала Кейт. Теперь она впилась зубами в нижнюю губу с такой силой, что Кассел заволновался, как бы она не прокусила ее до крови. Внезапно это перестало казаться сексуальным, а стало причинять боль. И он вдруг понял, как это нелегко для нее симулировать полное непонимание перед пассивно-агрессивными обвинениями Гейтс. Кейт всегда ненавидела, когда ставили под сомнение ее профессионализм, и опять первопричиной был он. В общем-то, Кассел привык к подобным вещам. Но, черт возьми, он больше не был тем самонадеянным оболтусом. Теперь он хотел быть парнем, который делает ее жизнь лучше. Но Гейтс его мало беспокоило, что она его ненавидит. Он мог с этим справиться. Хорошо, он пытался и не обращать на это внимания, но она затрудняла жизнь Гейт. Гейтс его не любила и, надо полагать, не уважала. И, может быть, он заслуживал этого? Но его уважение к ней, как к руководителю, исчезало с каждым днем, потому что она не могла по достоинству оценить Кейт Беккет. Она была лучшей, и он не понимал, как Гейтс этого не видит. Он глубоко вздохнул, чувствуя свое бессилие и негодование, и слова вылетели из его рта, прежде чем он успел осознать, что именно он произнес «Я хочу в Монтгомере». Эспозито громко выдохнул и уставился в пол. Касл немедленно задался вопросом, как повернуть время на пять секунд назад и забрать опрометчивую фразу обратно, а еще лучше научиться думать, прежде чем говорить. И это тоже против правил. Кейт попыталась улыбнуться, но ее глаза подозрительно заблестели. 10 часов семь минут. Двенадцатый участок. Женский туалет на третьем этаже. Кейт положила руки на раковину и глубоко вздохнула. Она снова была в туалете, снова, пытаясь вернуть утраченный самоконтроль. Это был на редкость безумный день. Она даже не могла вспомнить, когда еще он был таким, чтобы ей все время хотелось плакать. Ей хотелось думать, что она смогла бы сдержаться, если бы Кассел не упомянул Монтгомери. Но он лишь высказал вслух то, о чем она думала каждый раз, когда сталкивалась с несправедливостью Гейтс. Если бы у нее было немножко другое утро. Но Гейтс... Нет, она не будет плакать в туалете. Она выпрямилась, вздохнула еще раз. Она будет сильной. Она будет сильной. Хорошо. бекет осторожно умылась холодной водой. Это всего лишь кассел. И им не привыкать игнорировать то, что между ними обычно происходило. Сейчас она выйдет из туалета, вернется на рабочее место И сделает вид, что встречи с Гейтс никогда не было. Она может это сделать. Кейт вытерла насухо лицо, особенно тщательно убирая следы слегка потекшей туши, и уставилась на себя в зеркало. Панический взгляд, мокрые глаза и болезненное ощущение того, что, выйдя отсюда, она увидит Касла и не сможет сделать вид, что ничего не произошло. Она села на корточки и обхватила голову руками. Не было никакого способа, который помог бы ей все отрицать. Но даже ее непонятные отношения с Каслом – это только полбеды. Сюда добавилась новая проблема. Теперь она боялась Гейтс. Гейтс что-то подозревала. Она видела их сегодня не больше 15 минут и уже подозревала, что между ними что-то есть. «Разве нет?» Голос доктора Берка любезно появился в ее голове. Да, она откровенно призналась на сеансе, что он ей не безразличен. Но почему об этом должна узнать Гейтс? Касл был... хорошо. Он был больше, чем просто друг. Но тот факт, что она отчаянно хотела быть с ним, долгое время был тайной даже для нее самой. А она только начала к этому привыкать. И теперь выясняется, что Гейтс что-то подозревает. Еще и Спозита. Желудок Кейт сжался, и она стала кусать губы, пока не ощутила выступившую кровь на прокушенной губе. Все вокруг нее знали, что происходит. Все, кроме нее самой. Все, кроме Касла, честно выполняющего ее пожелания дождаться лучших времен. Он был в полном неведении, искренне возмущаясь странными вопросами капитана. И единственное, что он сделал не так, это нечаянно вспомнил Монтгомери. Она прерывисто вздохнула, напомнив себе, что вновь расплакаться очень плохая идея. Или Кассел действительно не понял, что хотела Гейтс, или он просто не хотел начинать этот разговор. И спрашивается, почему? Для человека, достаточно прозрачного в выражении своих чувств и привязанностей, он проявлял странное спокойствие. Касл сказал, что любит ее, и, казалось, он поверил, когда она солгала, что ничего не помнит. Он никогда не упоминал об этом ни малейшим намеком. Когда они ссорились у нее дома, когда она наконец-то набралась смелости задать прямой вопрос, почему ты продолжаешь возвращаться, и почти потребовала, чтобы он сказал ей о своих чувствах, что он ей ответил. Это был очень уклончивый ответ. А что он сказал ей про Джоша? Тогда она чуть не убил его на месте. Беккет была слишком сердито, чтобы слушать его, и он ловко воспользовался моментом и обошел тему о своих чувствах. Это было их последней ссорой. Той последней ужасной ссорой перед ангаром, которая никогда не была закончена, потому что Монгомери убили, и все развалилось. Тот конфликт никогда не был решен потому что она убежала. Или она просто все усложнила, и признание Касла на кладбище было тем самым ответом, правдой, которую она хотела услышать. Почему Касл не хочет больше об этом говорить? Почему он проигнорировал вопросы Гейтс? Почему он каждый раз позволяет ей все игнорировать? Ну вот, поздравляю, Кейт, у тебя появился новый страх. Почему он никогда не принуждал ее к разговору? Он мог бы заставить ее признать многие вещи гораздо быстрее, чем ее психотерапевт. Но он не делал этого. Почему? Он действительно верил, что она ничего не помнит? Или просто был рад этому? 10 часов пятнадцать минут. Двенадцатый участок все еще в женском комнате. Вместо того, чтобы вернуться в отдел, Кейт Беккет продолжала сидеть возле раковины, уткнувшись головой в колени и зажав в руке скомканный носовой платок. Неизвестно, существовал ли способ запутать все еще больше, чем было, но, кажется, она его нашла. Беккет ненавидела себя за эту проклятую способность, за несправедливость Каслу. Если он и не повторил ей свое призвание в любви, то это только потому, что она полностью лишила его возможности сделать это. Она тяжело вздохнула. Должен же быть выход из замкнутого круга. Вряд ли это может долго продолжаться. «Кейт, выход есть», — нашептывал ей внутренний голос. «Только не факт, что он тебе понравится. Например, попробовать честно поговорить с Каслом». Она сама не знала, что вызывает больший ужас, сам разговор или его ожидание. Дверь И Кейт резко вскочила на ноги, судорожно поправляя растрепавшиеся волосы и пытаясь выглядеть нормальной женщиной, посетившей дамскую комнату исключительно по делу. Дверь приоткрылась, и на пороге осторожно появилась Ленни. Замечательно. Теперь они прислали подругу, чтобы удостовериться, что со мной все в порядке. Эй! Ленни остановилась и внимательно посмотрела на подругу. Кейт могла поклясться, что она смотрит с сочувствием. Да еще и с пониманием. Лучше бы ей убрать этот взгляд. Я слышала о встрече с Гейтс. Эспозито послал тебя, чтобы проверить, как я? Нет. Ленни нахмурилась. А что, с тобой что-то не так? Да, я хотела сказать, все нормально. Кейт по-прежнему чувствовала себя неуверенно. Эспозито не посылал тебе сообщение? Ленни подошла ближе, плотно закрывая за собой дверь. «Ну, конечно, он посылал мне сообщение», – прошептала она. «Что-то по поводу очередного приказа об офисных отношениях». Она обняла Кейт за плечи. «Хочу тебе сказать, что он просто осел». Кейт непонимающе посмотрела на подругу. Она тоже была взволнована. «Почему? Нет, это и правда глупое правило, и, конечно, никто, кроме Гейтс, не обращает на него внимания и не придерживается». «Не знаю». Ленни покачала головой. «Он считает, что это принципиально, что это только наше дело, и Гейтс не касается. Я полагаю, что у него есть другие проблемы с неприкосновенностью частной жизни, и это только оправдание, почему он не хочет официально признавать наши отношения. Ведь тогда мне пришлось бы его убить». Подруга шутила, но голос был невеселый. «А что вы сказали с Каслом?» «Внимание, опасность!» Кейт сделала самое безразличное лицо, пожала плечами и шутливо подняла брови. «Что ты имеешь в виду?» «Серьезно? Что? Кейт Беккет, не смей мне говорить, что!» Кейт посмотрела по сторонам, еще раз поправила волосы и цепочку с кольцом на шее, зачем-то взглянула на туфли Лейни и только потом смогла поднять глаза на подругу. «Мы ничего ей не сказали. Нам не о чем ей говорить. Я думаю, что Кассел даже не понял, что она спрашивала». Ленни многозначительно усмехнулась, подтверждая предыдущий кошмар Кейт, что о них действительно знают все вокруг, только ничего не говорят. Она судорожно сглотнула. «Их хорошо сделали». Доктор Перриш пристально смотрела ей в глаза. «Хорошо сделали?» «Ну, если бы вы на самом деле встречались...» не очень тщательно выбирала слова, не отводя взгляда от глаз Кейт. «То ему бы пришлось бы оставить команду. Ты же помнишь правила о партнерах в отделе?» Партнерам, состоявшим в романтических отношениях, запрещалось работать вместе. Как она могла, черт побери, забыть это правило? Беккет почувствовала, как бледнеет, а по спине пополз холодный пот, потому что она вдруг поняла, что это значит. По большому счету, Гейтс было наплевать на их отношения, пока это не выходило за рамки приличий. Но вот от Касла она избавится с громадным удовольствием и формально будет права. Если они будут встречаться, то ему придется уйти из отдела. Но тебе же не надо волноваться по этому поводу прямо сейчас, правда? Лэйни как могла старалась вывести ее из шока. «Правда!» – машинально ответила Кейт, не зная, что ей сейчас больше хочется – смеяться или плакать. А еще лучше забиться в темный угол, чтобы никто не мог увидеть ее растерянно ошеломленное лицо. Хватит того, что Ленни все увидела, и теперь разоблачение было неизбежно. Вопрос – когда? Потому что на сегодня с нее было уже достаточно. Но Ленни только понимающе улыбнулась и и, мягко погладив Кейт по щеке, подтолкнула ее к выходу. «Пошли, девочка, пока безумствующий Хави не вытворил еще какой-нибудь глупости». Кейт облегченно вздохнула. Она была настолько благодарна Ленни за окончание обсуждения своей персоны, что напрочь забыла о том, что боится вновь столкнуться с Каслом. «Пойдем», — она обняла Ленни за плечи. «Не сердись на Эспа. У него было тяжелое утро». «Ну, конечно». Крик Ленни был настолько громким и неожиданным, что Кейт шарахнулась в сторону, больно ушибив локоть о стену. К счастью, ее затормозила стоящая на пути раковина. Она вцепилась в нее обеими руками и подняла голову как раз вовремя, чтобы увидеть исчезающий в трещине пола пушистый хвост. «Боже, что это было?» – проговорила Ленни дрожащим голосом, прислоняясь к стене. «Это была крыса?» «Нет». Кейт зажала рот рукой, чтобы сдержать рвущийся наружу истерический смех. «Это хорек!»